Глава 9 Шаманка и графиня дошли до площадки в центре стана и остановились. Костер пылал. На нем стоял огромный котел, от которого вкусно пахло мясом и пряностями. Вокруг сидели пожилые арчанки и орки. Все нарядно одетые, закутанные в пестрые овчины накидки, да еще с инструментами в руках. Остальные обитатели стана разделились. Молодые мужчины собирались слева, молодые женщины — справа от костра совета. Женщины-постаршие дети сидели возле шатров за стариками. Иролинда сила у огня и махнула рукой своим помощницам. И дети к подружкам. Те сразу убежали в темноту к шатрам. «А ты пока со мной посиди» а устанешь — в шатер пойдешь». Старуха усадила графиню рядом на обтянутое потертой овечьей шкурой бревно. Деляна смотрела в огонь, слушала негромкие разговоры, но чувствовала, что это все только подготовка к чему-то большему. Вот только размышлять обо всем этом ей не хотелось. Хотелось смотреть в огонь, греть в руках чашку с медовым зваром и слушать что-то. Какое-то ровное гудение, которое всё нарастало, а потом пламя прикрыли толстым слоем золы, так что ночь вновь стала темной. Зазвенели невидимые бубенцы, и на темном небе взошла луна. Белая, яркая. Она осветила все вокруг каким-то особым светом. Делиана невольно выпрямилась и уставилась на ряд молодых орков. Оказывается, за короткое время темноты они выстроились полукругом, а ровно напротив также выстроились женщины. В лунном свете все блестело сверкало. Начищенные украшения, черные жесткие волосы, белые зубы и белки глаз. И было так пронзительно видно всё каждую мелочь. Делиана судорожно вздохнула, и ее взор прикипел к высокому воину в центре шеренги. Рядом стояли другие, кто шире, кто выше, кто ярче одет, но она не могла отвести взора именно от этого. Положив руки друг другу на плечи, орки сделали маленький шаг вперед. Звякнули подвески на боевых поясах. Через секунду раздался мелодичный звон с другой стороны, там, где стояли орчанки. Девушки обняли друг друга за талии и также мягко шагнули вперед. Еще шаг навстречу, и легкий звон, и еще, пока два полукруга не слились в круг. Вот тут руки опустились, и молодые орки начали топтаться то влево, то вправо, звеня украшениями потом перестроились, еще раз, еще. В итоге каждый, стоящий в кругу, вернулся на свое место, но прежде обошел весь круг, разглядел всех танцующих и даже постоял рядом с ними. Делиана оценила разумность такого танца. Потом девушки отошли в сторону и начали танцевать парни. Их танец напоминал бой, высокие прыжки, замахи, рубящие движения рук. Делиана невольно восхитилась, понимая, что у орки действительно изрядная сила. Не зря их опасаются и держат на границе со степью не просто гарнизоны, а крепости, усиленные пушками. Пусть орки не имеют огнестрельного оружия, зато холодным владеют мастерские. Танец воинов сменился девичьим. Тут было все традиционно. Мелкие притопы, красивые змейки, взмахи широкими рукавами, чтобы звенели браслеты. В общем, нарядно, красиво и товар лицом. Следующий танец графиню удивил. Она не могла догадаться, что изображают мужчины, припадая к земле, кружась и отмахиваясь от чего-то невидимого, встав в круг. «Не бой! но что?» Оказалось, это танец пастухов. Ирлында подсказала. Сначала мужчины изображали, как пасут овец, ловят их пастущими посохами за ноги, вяжут и стригут, а потом показали, как защищают татару от волков. Продемонстрировали свои умение, ловкость и силу. Арчанки тоже изобразили что-то ремесленное как выяснилось, обработку шерсти. На этом обязательные танцы закончились, и орки начали разбредаться, часто парами. Тут одна из крепких орчанок, следивших за костром, сняла с котла крышку и начала разливать варево. Делиана заметила, что некоторые парочки подходят с одной миской, а некоторые — с двумя. Спросила, почему? Кто с одной общей подходит, тот уже договорился. По-вашему, помолвка это. Всем объявляют, что готовы до конца своих дней из одной миски есть. А кто с разными, тот еще не определился. Делиана покивала и снова увидела того самого орка. Одного. «Ирлэнда, вот он», — сказала она очень тихо. «Тыргэн?» «Хороший воин!» — оценила шаманка. «Как раз весной за солью ездил. Ты тут сиди!» — строго наказала старуха, поднимаясь. Делиана судорожно втянула воздух. Новые впечатления, крепкий сон, еда, которую не отвергал желудок — все это отвлекло графиню от мыслей о будущем. «Оно, скорее всего, не радужное!» Ей предстоит решить, что страшнее — родить орка в человеческих землях, искалечив ему жизнь и здоровье, зато подарить титулы деньги. Или родить, как это принято у зеленокожих, в степи, на руки отца или шаманки, давая защиту от духов и семьи. Только вот замуж Делиана совсем не хотела, ни за кого. А есть ли выбор? Король своей властью может принудить ее стать женой какого-нибудь старика, забросившего поместье, или юнца, спустившего все в карты. Да и приехав в стан, она, по сути, отдала себя в руки оркам. Скрутить ее, чтобы провести брачный обряд, дело недолгое. А там новоиспеченный муж приедет в ее замок и начнет раздавать соплеменникам соль. Легкий, но неожиданный удар в лоб Заставил женщину очнуться. Перед ней стояла шаманка. «Не о том думаешь, будущая мать воина», — строго сказала она. «Ты сегодня с тыртой поспишь. Я с тыргеном в степь уйду. Камладь буду, чтобы духи открыли ему, что произошло. А думать и говорить завтра будете. Вот пока. Ешь». Ирленда сунула графине миску с мясом отошла. Делиана вздохнула и принялась за еду.